Глава шестая. Инстаграм для бизнеса. Вас было четверо. С Кирой, Леей и Сарой вы дружили с самого детства. Встречались по выходным, проводили вместе праздники и, конечно, были подписаны друг на друга в Инстаграм. Кира постила на своей страничке милейшие фото дочки, публиковала рецепты пирогов, а в сторис играла с собакой и гуляла на детской площадке. Подписчиков она не привлекала и монетизировать блог не планировала. Ей просто нравилось по вечерам листать ленту, делиться своей жизнью с друзьями и быть частью этой соцсети. Кира получала от Инстаграм удовольствие. Лея отвечала за работу с социальными сетями в строительной компании. Она вела не только свой аккаунт, но и официальную страничку фирмы. В ее ленте мелькали корпоративные цвета, фото новых объектов, кадры с выставок и конференций. В ее сторис регулярно можно было встретить репосты полезных и интересных статей о строительстве. Начальство оценило вклад Леи в создание благоприятного имиджа компании и отражало свою благодарность в ежемесячной надбавке. Сара каждое утро в прямом эфире провожала сына в детский сад. Как только малыш переступал порог социального учреждения, она из мамы на сетке превращалась в опытного специалиста по таргету. Сара изучала продвижение в Инстаграм, писала о настройках рекламы и о том, как не потерять себя в декрете. Она зарабатывала в то время, когда кто-то просто тратил время, до мозоли, стирая пальцы об экран. Сара обзавелась группой лояльных подписчиков и каждый день трудилась, чтобы создать свой бренд. Инстаграм может быть разным. Для кого-то это развлекательный ресурс, для кого-то деловая среда, а кому-то эта социальная сеть приносит стабильный доход. И только вам решать, как использовать этот ресурс. Что дает Инстаграм бизнесу? Служит инструментом для повышения узнаваемости бренда. Формирует потребность в продукте. Демонстрирует экспертность. Дает возможность продвигаться. Позволяет взаимодействовать с целевой аудиторией. Используется как площадка для показа рекламы. Чтобы пользоваться всеми возможностями, которые представляет Инстаграм, необходимо из аккаунта простого пользователя сделать бизнес-профиль. Он обязательно должен быть открытым. Да, с того момента, как вы решили работать в соцсетях, вам больше не удастся спрятаться от любопытных глаз. Часть вашей жизни станет достоянием общественности. Хорошая новость в том, что вы сами решаете, насколько показывать себя. Вы можете выстроить личные границы и комфортно существовать в своем медиапространстве. Я знаю на 100%, что ни УТП, уникальное торговое предложение, ни выверенная до мелочей шапка профиля, не принесут вам денег без входящего трафика. Однако грамотное оформление профиля – значимое условие для высокой конверсии в целевое действие подписка. Если вы только знакомитесь с социальной сетью Инстаграм, обратите внимание на рекомендации, которые я вам дам далее. Без соблюдения этих правил вы вряд ли сможете претендовать на достойный заработок. Оформление. Ник должен легко читаться, сразу запоминаться, не быть слишком длинным, не содержать комбинации символов, которые невозможно распознать с первого раза, например, двойное или тройное нижнее подчеркивание. Имя. Жирная строка должна содержать поисковый запрос, то есть то, что будут вводить в поисковую строку ваши потенциальные клиенты. Если вы достаточно известны, можете ввести сюда свое имя и фамилию. Но если нет, ограничитесь родом занятий или названием основной услуги, которую оказываете. Например, слова «таргетолог», «таргет» или «продвижение» вполне подойдут. Текст в шапке профиля. Краткая информация о вас. С первого взгляда на профиль люди должны понимать, кто вы, чем занимаетесь и как сможете им помочь. Постарайтесь ответить на эти вопросы в шапке. Ссылка. Это единственная кликабельная ссылка на другие ресурсы, которую допускает Инстаграм. Сюда можно вывести ваш сайт, страницу в других соцсетях, привязать активные мессенджеры или отправлять читателей на сервис мультиссылок, например, TapLink. Сюрприз! По промокоду «Target School» вы можете тестировать сервис TopLink бесплатно на протяжении 7 дней, а по промокоду «Target» получить скидку 10% на оплату любого периода. Хэштеги. Хэштег, слово или несколько слов, написанных слитно, со знаком «решетки впереди». Эти метки используют в микроблогах и социальных сетях, чтобы сделать поиск нужной информации проще – Сообщения, под которыми стоят те или иные хэштеги, объединяются в группы по теме. Хэштеги — это возможность быстро найти необходимую информацию, сгруппировать посты по темам, повысить охват, бесплатно привлечь целевую аудиторию. Например, хэштег «Маникюр Саратов» позволит девушкам из Саратова с помощью строки поиска найти специалиста, который приведет в порядок их руки. Так как хэштеги — это кликабельные ссылки, Не размещайте их в тексте своих публикаций. Их можно опубликовать в комментарии. Таким образом вас будут находить, но соблазн нажать на тег и отправиться в путешествие по Инстаграм, вовсе позабыв о вас, будет меньше. Для привлечения трафика старайтесь использовать хэштеги, по которым вас будут искать. Для навигации в своем блоге придумывайте такие комбинации, которые, с одной стороны, легко и удобно было бы вводить вам, а с другой, которые никто больше не использует. Вы можете придумывать хэштеги сами или сделать процесс подбора быстрее с помощью удобных сервисов. Я рекомендую gettags.info, toptag.ru, tagsfinder.com, а также wordstat.yandex.ru. Этот сайт занимает особое место. Он помогает понять, как люди ищут информацию, вводя в поиск те или иные ключевые слова. Через него вы можете прочувствовать интерес к различным темам, сферам и нишам. Кроме того, с помощью Wordstat Яндекс можно оценить сезонность и географическую зависимость поисковых запросов. Я всегда рекомендую только то, чем пользуюсь сама. Смело скачивайте и осваивайте. Эти приложения позволяют мне по максимуму использовать хэштеги как бесплатный метод продвижения и экономить до получаса в день. А теперь я попрошу вас поставить аудиокнигу на паузу. Неожиданно, да? У меня для вас практическое задание. Прямо сейчас воспользуйтесь одним из приложений и составьте подборку хэштегов для себя. Сохраните список в заметках, чтобы он всегда был под рукой. Не останавливайтесь на достигнутом. Подберите хэштеги минимум для одного друга, который тоже хочет развиваться в Инстаграм. Получилось? Можете продолжать прослушивание. Контент. Наполнение страницы желательно делать по заранее изготовленному контент-плану. Вы заранее продумываете последовательность публикации постов, подбираете под них уникальные и креативные фото и видео. Каждая новая публикация — шаг к достижению вашей конечной цели. Но контент-план не должен сковывать ваше творческое начало. Он делается для того, чтобы облегчить вам работу, а не для того, чтобы загнать в рамки. Смело делайте публикации по следам свежих новостей. Работайте с хайповыми темами, ведь все это возносит ваши охваты до небес. Виды контента. Информационный. Информация, необходимая для того, чтобы разобраться в условиях взаимодействия и совершить покупку. Цены, услуги, доставка, порядок работы, правила блога – все это информационный контент. Экспертный. Та полезная и интересная информация, которую вы можете подавать авторитетно. Это все то, что относится к вашей экспертной области. Косметолог может уверенно говорить об уходе за кожей, стилист – о моде, а таргетолог – о настройке рекламы и организации жизни фриланс. Развлекательный. Тесты и новости, игры и интерактивы, непринужденные беседы и бурные обсуждения. Все то, что напрямую не относится к продаже, но позволяет удержать внимание подписчиков, помогает им расслабиться и проникнуться дружескими чувствами к создателю аккаунта. Продающий. Прямые продажи. Тексты, посвященные акциям и скидкам, выгодам и преимуществам товара или услуги, возражениям потенциальных покупателей и тому подобное. Это все те посты, что имеют основной целью продажу. Сторителлинг. Истории. Они могут развлекать, заставлять смеяться и грустить, вызывать эмпатию, заставлять задуматься, повышать лояльность и, конечно, продавать. Конечно, это деление весьма условное, так как в чистом виде посты, относящиеся только к одному типу контента, встречаются все реже. В зависимости от профиля нужно сочетать разные типы контента в разном объеме. Если речь идет о товарном бизнесе, не стоит удивляться, что продающих постов будет значительно больше. Но если кроме прямых продаж в профиле больше увидеть нечего, говорить о возможности формирования медиапространства и лояльной аудитории не приходится. Чтобы проект был успешен, аудиторию нужно вовлекать. Для этого я рекомендую обратиться к ресурсу branalyticsru slash mediatrends. Именно он покажет вам, что вызвало у аудитории максимальный интерес сегодня-вчера на этой неделе, Это позволит вам изменить темы грядущих постов и подстроиться под подписчиков. Корректировку контент-плана необходимо проводить регулярно, чувствовать и слышать свою аудиторию. Как делаю я? У меня создан закрытый аккаунт Instagram, куда я размещаю посты, которые уже готовы к публикации, вычитаны с точки зрения смысла, проверены на наличие ошибок и опечаток. Там есть продающие, развлекательные, полезные, экспертные посты. У меня есть план, как я буду их публиковать. Но проснувшись утром и зайдя в аккаунт, я могу изменить его и вместо развлекательного контента разместить полезный пост, начать продавать или поделиться срочной новостью. Я анализирую, как ведет себя аудитория, какие сообщения подписчики отправляют в Директ, какие у них запросы. Виды фотоконтента. Личный, фотографии создателя странички, человека, который стоит за бизнесом. Они с первого взгляда повышают доверие к профилю. Закулисья – процесс создания товара, оказания услуги или подготовки к ней, материалы. Продающие фото товара, услуги. Кейсы, отзывы. Если новый человек, прогуливаясь по просторам Инстаграм, случайно попадет в ваш профиль, это еще ничего не значит. Нам еще только предстоит замотивировать его прочесть хотя бы один текст. И поможет нам в этом аккуратный и стильный единый стиль фотоконтента. Привлекательные фото – первый шаг на пути к сердцу клиента. В зависимости от сферы и общей концепции бизнеса, оформление будет разное, но оно должно отражать имидж компании или эксперта. Помните, что подписчик рассматривает не только каждое ваше фото в отдельности, но и всю ленту в целом. Для того, чтобы нравиться и запоминаться с первого взгляда, рекомендую использовать визуальные планировщики или приложения для создания красивой ленты «Превью Юнум». Также вы можете создать отдельный закрытый профиль в Инстаграм, чтобы планировать ленту там. Кроме того, фото и небольшие текстовые ремарки вы можете публиковать в Stories. Самое важное нужно закреплять в Highlights. В закрепленном имеет смысл держать список услуг, прайс, расписание работы оффлайн-точек, информацию о доставке, отзывы, личные фирменные хэштеги. Фотоконтент требует к себе особого отношения. Инстаграм уже давно не работает по принципу «сделал фото и сразу выложил». Теперь снимки проходят строгий отбор и последующую обработку. Вот сервисы, которые помогут вам в создании ярких фото для ленты и сторис. Чтобы наложить фильтры, скорректировать настройки и поправить недочеты. Snapseed, Lightroom CC, Photoshop Express. Чтобы сделать надписи и доработать шаблоны. Приложение для Android и iOS, PicsArt и Canva. Приложение для Android, Pixel Lab. Приложение для iOS, OV, Mojo. Чтобы наложить текст фонта, Hype type создает анимированный текст. Чтобы разрезать фото на части, Nine Square приложение для Android, Gritty – приложение для iOS. Видеоконтент. Наиболее популярный и перспективный вариант контента. Видео набирают в десятки раз больше просмотров, чем фото. Пользуйтесь этим и увеличивайте свои охваты. Накладывайте на видео текст, чтобы оно привлекало и удерживало внимание, становилось доступным даже тем, кто не может включить звук. Если людям непонятно, о чем идет речь, они пропустят ваш ролик, но, вчитываясь в титры, они с первых секунд включатся в этот контент. Умные алгоритмы Инстаграм считывают поведенческие факторы людей, которые вас смотрят, и начинают продвигать видео активней. Показывать видео можно в сториз, Ролики по 15 секунд сохраняются 24 часа. Для более длительного хранения записи следует отправлять в Highlights. В ленте — ролики до 1 минуты. В IGTV — ролики до 1 часа. Можно репостить в ленту в виде минутного фрагмента. В прямом эфире запись идет до 1 часа. После сохранения висит 24 часа. После использования в Инстаграм многие видео можно транслировать на других площадках, тем самым экономить время и ресурсы на создание контента. В качестве вишенки на торте сервисы для работы над видео «Иншот», Filmigo, VideoShow, «Видеошоу», С ними вы сможете создавать забавные или деловые ролики и разнообразные рекламные видеомакеты.